Часть четырнадцатая. «Привет!» – непривычно радостный Яромир принял из моих рук под нос и поставил рядом с собой на стол. «Привет!» – торопливо поздоровалась я и опустила голову так, чтобы длинные волосы упали мне на лицо и максимально скрыли от парня. Виктор и Мстислав одарили меня подозрительными взглядами, переглянулись, но ничего не сказали. «Болеешь?» – взволнованно спросил Ерамир. «Зачем тогда отдала мне свою микстуру?» «Лысые ежики! Как же я так спалилась? Ведь для всех изображала простудившуюся. Она мне не подошла», – вывернула я. «И вообще я практически здорова. Просто не хочу никого заразить, поэтому надела маску. А ты как?» «Отлично!» – думал, заболею, но нет. Наверное, твоя микстура помогла. «Я рада!» Моя голова опустилась еще ниже, почти сложив волосы на поднос передо мной. «Почему не ешь?» — снова спросил он. «А почему ты сегодня не со своими друзьями?» Вопросом на вопрос ответила я. Прозвучало, наверное, несколько грубо. Но ну, внутри меня клокотала обида на жестокую судьбу, подкинувшую планшет. Злость на Яромира, начавшего проявлять ко мне интерес в настолько неподходящий момент, И главное, страх, что все раскроется. Но больше всего я ненавидела саму себя, которая, как идиотка, клюнула на волшебную приманку и угодила в кошмарную ловушку. Я даже признаться, в случившемся, никому не могла. Я говорил уже, вздохнул Еромир, что у меня нет в Академии друзей. Ну, кроме вас, спохватился он, если вы учились здесь с первого года и с такими же новичками, как вы сами, то меня перевели сразу на третий курс в уже сложившийся коллектив. Кроме того, я не чита тебе, Дори. Мне сложно заводить друзей и общаться с малознакомыми людьми. Теперь понятно, почему он ходил по академии, изображая примороженного. Банально стеснялся. Мм, как мило. А все думали, что Еромир слишком высокомерный и спесивый. Эх, если бы не моя изуродованная моська, мы могли бы по-настоящему сдружиться. Я бесконечно благодарен вам троим за последние два дня. Мне давно не было так весело. И за то, что приняли в свою компанию, тоже спасибо. Два дня? Это он сегодняшний день считает? Или... Серое пальто! Я подпрыгнула на месте и скосила на Яромира глаза. При этом пытаясь не поднимать голову и особо не показываться из-под волос. «Это был ты? Ты только сейчас это поняла?» – насмешливо спросил Виктор. «Разве ты не видела, с кем играла?» – удивился Еромир, И в его голосе мне показались нотки обиды. «Нет, конечно», – ответила я ему, проигнорировав брата. «Разве можно отвлекаться хоть на что-то во время боя? Только отвернись и огребешь полный ворот снега. А потом ты слишком быстро ушел. Я непрошенно к вам присоединился». «Что за реверансы?» – фыркнул Виктор. Но на него снова никто не обратил внимания. «Я искала тебя, но не нашла». «Зачем?» – спросил Еромир. «Хотела поблагодарить за помощь. И ты был невероятно крут. Мне очень понравилось играть с тобой в паре». «Мне тоже», – тихо признался парень. «Да, партнеры из вас вышли отличные. Что в снежном бою, что в гонках», – подтвердил брат. Я украдкой бросила взгляд на Яромира из-за нависающих на лицо прядей волос. Он смотрел на меня, не сводя глаз и тепло улыбаясь. Моя спина еще сильнее сгорбилась. Э, — Эй, Дори, не дури! — окрикнул Виктор. — Сейчас утопишься в подливе. После подобных слов мне действительно захотелось утопиться. Неужели брат никогда не обретет хотя бы капельку деликатности? Она в нее уже нырнула. Щеки томатные. Тут же включился Мстислав в их с Виктором любимую игру под названием Уешь Дори». Только в этот раз ответить им я не могла из-за присутствия Еромира. Как ни странно, меня спасла Грет Морал, забравшаяся на подиум. Народ притих, не желая навлечь на себя гнев ректора, чья слава мстительной натуры не обошла ни одного студента. Даже новички, едва придя в академию, знали – С этой женщиной лучше не связываться. Дорогие мои, я хочу напомнить вам, что сегодня у администрации для вас приготовлено прекрасное развлечение горки! Б! дружно отреагировали Виктор и Мстислав, так тихо, как могли. Мы даже закупили для вас специальные сани. Детские! просветил нас Виктор, а заметив наши вопросительные взгляды, пояснил: Утром видел, как выгружают. «Залили горку!» «Такую пологую, что и малышам скучно было бы кататься!» Снова встрял он в речь Грет Моррел. «И вообще!» «Мы вчера накатались!» Шепотом завершили монолог ректора, братишки. Мы с Яромиром захихикали. И, кажется, Грет Моррел это заметила. Потому что неожиданно перешла на обсуждение следующих развлечений. «Завтра у нас запланировано...» Чтение новогодних сказок у камина, а послезавтра новогодние песнопения. И я очень рассчитываю услышать прелестные голоса наших одаренных не только эзотерическими способностями, но и музыкальными талантами студентов. Настоятельно прошу Еромира и Дори Анну подготовиться к выступлению. Попали! тихонько прокомментировал Мстислав, прикрыв рот ладонью чтобы его услышала только наша компания. «Не то слово. Мне до кучи осталось на сцене выступить с моей-то изуродованной физиономией». Но! вскрикнула я. «Что, дурианна? Я ж болею, мое горло. Я только что из медпункта. Ты здорова? Разумеется, маску можешь не снимать, во избежании, так сказать, но пение тебе точно не противопоказано». Время для подготовки тоже есть. До концерта у тебя еще двое суток. Я с нетерпением жду часа, когда снова услышу твое сказочное пение. Народ поддержал ректора неумолкающими аплодисментами. А попутно, как обычно, ими же согнал с подиума. Но я уже не обращала ни на что внимания. Страдаю по полной программе. О нет, за что? Именно сейчас, когда у меня начались проблемы с гадким планшетом. Я уронила голову на скрещенные на столе руки. Во всем виновато мое дурацкое тщеславие. «Зачем?» – спрашивается. Я в том году участвовала в конкурсе самодеятельности. Захотелось поразить народ своим голосом? «Ха!» Да в зале тогда собрались лишь участники. Остальные студенты даже не появились на мероприятии. Зато Грэд Моррел запомнила всех более или менее отличившихся и теперь эксплуатировала при каждом удобном случае. «Не переживай», – прошептал Яромир и тихонько коснулся моего плеча. «Давай выберем песню для двоих и споем дуэтом, и текста учить меньше, и вдвоем не так страшно». «Давай», – вздохнула я, поднимая лицо с рук. «Кто я такая, чтобы перечить ректору и отказываться от лесного предложения первого парня Академии?» «Ты доедай, и дай и позже встретимся в библиотеке. Пойду, переговорю с Грет Моррелл». Яромир убежал вслед ректору. Братишки, о чем то таинственно перешептываясь, тоже испарились. Студенты, не сдерживаемые необходимостью слушать объявления, разошлись кто куда. Зал опустел. Зло сорвав с себя маску, я принялась есть остывшее рагу, давясь собственными слезами. Если за два дня не приручу проклятый планшет, то мне придется выйти на сцену, с изуродованным лицом. Позор. Наскоро закинув в себя ужин, я снова нацепила маску. Очень вовремя. «Привет, красавица!» послышалось за моей спиной. «Небеса, пусть это не меня зовут!» взмолилась я. «Кто бы мог подумать, что наступят времена, когда я от слова «красавица» буду вздрагивать?» Не спеша обернулась. Незнакомый парень с нахальной физиономией смотрел в упор на меня. Как насчет вместе пойти на горку? Я пас Пробормотала я и, подхватив поднос с остатками пищи, направилась к выходу. Парень не отставал. Ладно тебе ломаться. Не нужно строить недотрогу. Здесь никого нет, а я никому не скажу, что ты сразу согласилась. Я не соглашалась. И зря. Весело погуляем, покатаемся на санях. Потом можно к тебе или ко мне, как скажешь. Парень меня все больше раздражал, и я чувствовала, что вот-вот взорвусь. Отвечать приходилось, прилагая неимоверные усилия для сохранения спокойствия. Внятно и членораздельно. Я уже сказала, меня не интересует твое предложение. Все-таки не выдержав, я звучно грохнула под нос на стол для грязной посуды. К чему так заноситься? Я молча вышла из столовой. Но парень снова не понял. Эй! Я с тобой разговариваю. Он догнал меня на лестнице. Думаешь, раз родилась со смазливой мордашкой, так можно хамить людям? Чужая рука потянулась к моей маске. Не хотела я стычек, но парень вынудил. Мое тело действовало на рефлексах. Заломить ему ручищу за спину, уронить амбала на колени. Стон! не мой разумеется. А теперь удар коленом по... Доре! «Ты дерешься?» Остановил меня удивленный голос. Моя нога зависла в воздухе в миллиметре от напуганного лица прилипалы. «Нет, конечно. Я же девочка. Да еще благородных кровей. Разве я могу позволить себе подобное? А это не про меня. Я самообороняюсь». «Он напал на тебя?» Взволнованный Еромир подлетел ко мне, осматривая со всех сторон, видимо, в поисках повреждений. «Да». Сдала я обидчика. «Чего?» Пытался оправдаться прилипало. Но Еромир и слушать его не стал. Просто махнул рукой. Мой обидчик пересчитал ступеньки своим седалищем, после чего решил не связываться с неадекватной парочкой и отполз в сторону каминной, где любили по вечерам собираться студенты, не занятые учебой. А я зашагала вверх по лестнице, мечтая прямо сейчас оказаться в своей комнате. «Зачем вообще связываться с грубиянами?» – возмутился Яромир, следуя за мной. Я низко опустила голову и занавесила лицо волосами. «У тебя есть брат», – продолжил он, не дождавшись от меня ответа. «Мстислав и я». Последнее слово он произнес тихо, но проникновенно. Тепло затопило мое сердце. Но я тут же себе напомнила, что комплимент меня не касался. Яромир даже не представлял, о какой уродине он заботился. «Спасибо», – сухо поблагодарила я и прибавила шагу. Но Еромир, похоже, не обратил внимания на мою попытку отстраниться. Завив в следующий раз, если что». «Угу». «И говори, когда кто пристает». «Ага». «Мы разве не идем вместе в библиотеку?» Наконец, дошло до Ерамира, и он остановился. Я в растерянности обернулась. «Совсем забыла» что на автомате кивнула, когда он говорил про библиотеку. «Мы хотели вместе выбрать песню», — напомнил он, правильно растолковав мой ошеломленный взгляд. «Извини, неважно себя чувствую», — пролепетала я, скрываясь за занавесью волос. «Можешь выбрать сам? Я доверяю твоему вкусу». «Да, конечно». «Иди, отдыхай». Пришла очередь растеряться Еромиру. «Я все сделаю, а завтра встретимся», — и отрепетируем. Спасибо. С облегчением пробормотала я и быстрым шагом направилась к себе. Еромир остался в коридоре, тоскливо глядя мне вслед. Проклятый планшет! Если бы не его игры со мной, сейчас я наслаждалась бы обществом парня, о котором столько мечтала. Хотя кто сказал, что Еромир обратил бы на меня внимание, не будь волшебства, изменившего мою внешность? Нужно еще раз попытаться исправить сделанные ранее корректировки. Я перешла на бег, не в силах терпеть даже секунды ожидания. В комнату вбежала, сорвала маску и тут же ухватилась за планшет. «Ну давай, миленький, помоги мне!» Но планшет оказался равнодушен к моим мольбам. В попытках исправить расплющенный нос, размазанные по лицу губы и квадратные нижние скулы сливающиеся с тяжелым асимметричным подбородком. Я уродовала себя все сильнее. Наконец, взглянув на свой портрет, я взвыла, Овал лица вспучился буграми. Черты стали еще отвратительнее. Я монстр. Я бросила планшет на постель и разревелась в голос. Ничего не поможет. Это была ловушка, в которую я угодила, мечтая о красоте. Чем больше я старалась, тем хуже выходила. И это не случайность. Ручка намеренно гуляла по экрану так, как ей заблагорассудится. Мои усилия тщетны. Кто посмел мне прислать настолько коварный подарочек? Впрочем, какая разница? Важнее понять, что теперь делать. Я хочу свое собственное лицо. Пусть без особой красоты, но хотя бы человеческое. Должен же быть какой-то выход. Не может быть, чтобы я стала чудовищем на всю свою оставшуюся жизнь только из-за глупого желания. Мой взгляд упал на собственное отражение в окне. -м! — скривилась я как от зубной боли, не в силах перенести подобное зрелище. В глазах все поплыло. Одна уродливая голова разделилась на две. А! заорала я во всю глотку, готовая впервые в своей жизни лишиться чувств.